Права мамы ребёнка первого года жизни. Медицинские права. Право на бесплатную медицинскую помощь и обследование для ребёнка первого года жизни установлено приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года номер 514н. А о порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних с изменениями и дополнениями. С таблицей перечня исследований, которые должны быть сделаны при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, вы можете познакомиться в PDF-приложении к данной аудиокниге. Трудовые права. Женщины с детьми до полутора и до 3 лет имеют много льгот и специальных трудовых прав. Первое. Предоставление отпуска по уходу за ребёнком. В соответствии со статьёй 256 Трудового кодекса Российской Федерации право на отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет имеют мать, отец, бабушка, дед, другой родственник, опекун, а также другое лицо, воспитывающее ребёнка без матери, которое фактически осуществляет уход за ним. Возможность предоставления такого отпуска не зависит от степени родства и совместного проживания с родителями родителям этого ребёнка. Работникам, усыновившим ребёнка, также предоставляется отпуск по уходу за ребёнком, статья 257 Трудового кодекса Российской Федерации. Правом на такой отпуск может воспользоваться любой из родителей, если они оба усыновили ребёнка. часть 3 статьи 257 Трудового кодекса Российской Федерации. Постановлением правительства РФ от 11.10.2001 номер 719 утверждён порядок предоставления отпусков работникам, усыновившим ребёнка. Второе. Компенсационные и другие выплаты женщинам и лицам с семейными обязанностями. Ежемесячные пособия по уходу за ребёнком выплачиваются по месту работы лицу, которое находится в отпуске по уходу за ним. Если за ребёнком ухаживают несколько лиц, например, мама и бабушка, то пособие выплачивается только одному из них. Подробнее о том, какие выплаты положены при рождении ребёнка, я расскажу дальше. В период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет работник может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия. Часть 3 статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации. 3. Ограничение на привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные, праздничные дни Направление в командировки. Важно. Работодатель вправе привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные или праздничные дни работников, воспитывающих детей до 5 лет без супруга, супруги. Работников, имеющих детей-инвалидов, опекунов, попечителей несовершеннолетних детей только при наличии их письменного на то согласия. При отсутствии противопоказаний по здоровью, а также после письменного ознакомления работников со своим правом отказаться от выполнения такой работы. Статья 259-264 Трудового кодекса Российской Федерации. Четвёртое. Право на перевод на другую работу для мам, имеющих детей до полутора лет, В случае невозможности выполнения прежней работы. Часть 4 статьи 254 Трудового кодекса РФ. Женщина может написать заявление о желании перевестись. Под невозможностью выполнения прежней работы следует понимать случаи, когда такая работа несовместима с кормлением ребёнка и надлежащим уходом за ним, в том числе из-за разъездного характера или удаление от места жительства. Пятое. Запрет на увольнение по инициативе работодателя. Работодатель не вправе уволить по собственной инициативе женщину, имеющую ребёнка в возрасте до 3 лет. Увольнение по инициативе работодателя указанных работников может быть произведено в исключительных случаях. Например, в связи с ликвидацией организации, или прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем и иных случаях. А теперь перейдём к вопросу основных федеральных пособий и выплат. Пособие по беременности и родам. Размер, срок, порядок оформления, пакет документов. Эту выплату ждёт большинство беременных. Данный вид пособия может получить только женщина, мама ребёнка. отец ребёнка, бабушки, дедушки и другие родственники право на пособие не имеют. Категории женщин, которые могут получить пособие, перечислены в Федеральном законе от 19.05.1995 № 81-ФЗ о государственных пособиях гражданам, имеющих детей. К ним относятся мамы, работающие официально по трудовому договору Самозанятые или работники по договору подряда права на такое пособие не имеют. Проходящие военную службу по контракту в органах внутренних дел, в войсках национальной гвардии, в государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах принудительного исполнения Российской Федерации, в таможенных органах Студенты очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Безработные, уволенные в связи с ликвидацией организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными. Усыновители, если усыновили ребенка в возрасте до трех месяцев, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, члены семейных и родовых общин коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, если добровольно вступили в отношения по обязательному социальному страхованию. Порядок расчёта и выплаты пособия для работающих мам установлен Федеральным законом об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Как рассчитать пособие для работающих мам? Пособие платят за те дни, когда мама фактически находится в отпуске по беременности и родам. Продолжительность отпуска по беременности и родам. До родов 70 календарных дней. В случае многоплодной беременности 84. После родов 70 календарных дней. В случае осложнённых родов 86. При рождении двух или более детей 110. Листок нетрудоспособности выдают маме на 30-й неделе беременности при многоплодной беременности на 28-й в женской консультации или медицинской организации, где будущая мама наблюдает беременность. Женщина может продолжать работать и не предъявлять листок нетрудоспособности работодателю. Тогда за эти дни она получит только заработную плату, а пособие по беременности и родам Ей выплатят с одня подачи заявления, оплатят не сто сорок дней, а меньше. Размер пособия исчисляется, исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. В 2021 году в расчет берут заработок за 2019 и 2020 годы. Это сумма. Согласно статье 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 года номер 255-ФЗ об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством делится на общее количество календарных дней данных двух лет за исключением дней, когда работница находилась на больничном. В отпуске по беременности и родам, либо по уходу за ребёнком, или была освобождена от работы с сохранением зарплаты, на которую не начислялись страховые взносы. Периоды ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска за свой счёт из расчёта календарных дней не исключаются. При этом средний заработок не должен быть больше максимального или меньше минимального значения. Максимальный размер среднего дневного заработка для расчета пособия в 2021 году составляет 2 434 рубля 25 копеек, руб. а минимальный средний заработок рассчитывается по формуле мрод умноженное на 24, деленное на 730. С 01.01.2021 МРОТ равен двенадцати тысячам семьсот девяноста двум рублям. Следовательно, минимальное дневное пособие составит четыреста двадцать рублей пятьдесят шесть копеек. Двенадцать тысяч семьсот девяносто два рубля, умноженное на двадцать четыре, деленное на семьсот тридцать. В две тысячи двадцать первом году максимальное пособие за сто сорок дней отпуска по беременности и родам составит Триста сорок тысяч семьсот девяносто пять рублей, а минимальное, рассчитанное от мрод, пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей сорок копеек. Минимальное пособие начислят тем, у кого стаж работы менее шести месяцев, а также тем, чей средний ежедневной заработок ниже мрод. В районах крайнего севера и приравненных к ним местностях. Пособие выплачивается с учётом районного коэффициента. Где берут сведения о заработной плате для расчёта среднего заработка? Для расчёта пособия работодателю нужна справка по форме 182н. Её выдают при увольнении или по заявлению на имя бывшего работодателя. Имеет ли значение факт работы на режиме неполного рабочего времени? Средний заработок, исходя из которого начисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица. Статья 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Редакция от 29.12.2020. Об обязательном социальном страховании на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Поэтому, если будущая мама работает в условиях неполного рабочего времени, на полставки, её пособие будет меньше, чем если она бы работала на полный день. Как будут считать пособие, если будущая мама работает на полставки, и её зарплата ниже МРОТ? ФСС считает, что при неполном рабочем дне пособие по беременности и родам может быть ниже, чем рассчитанное от мрод. Например, в 2021 году это 29 493 рубля 20 копеек при работе на полставки. Суды категорически против и считает, что пособие таким сотрудницам нужно считать от мрод, независимо от того, На каких условиях они работали? Определение ВС РФ от 27.07.2015 № 309-КГ15-4727 от 07.08.2017 № 309-КГ17-9589 от 30.08.2017. Номер триста два дефис КГ семнадцать тире одиннадцать сто восемьдесят пять от семнадцатого ноль первого две тысячи восемнадцатого номер триста девять дефис КГ семнадцать тире двадцать шестьсот тридцать шесть. Поэтому, если будущей маме начислили пособие ниже минимального, она может обжаловать действия работодателя в судебном порядке. Если будущая мама работает в нескольких местах по совместительству, она может получить пособие по беременности и родам сразу в нескольких местах. Куда обращаться будущей маме за пособием, зависит от того, где она работала в течение двух предшествующих лет. Если у тех же работодателей, что и сейчас, пособие ей начислят и выплатят по каждому месту работы отдельно. Если у других работодателей пособие ей выплатит та организация, где она работает сейчас, но с учётом доходов с прошлых мест работы, понадобится справка 182н. Если сейчас беременная женщина работает у нескольких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах работала как у этих, так и у других, ей предоставляется право выбора. Она может обратиться к тем работодателям, у которых работает сейчас. Каждый из них рассчитает пособие с учётом заработка у него за последние 2 года. Или к одному из них. Пособие ей выплатят с учётом дохода от всех работодателей за расчётный период. Размер пособия по беременности и родам для других категорий будущих мам, не работающих по трудовому договору, Студенткам очной формы обучения пособие выплачивается в размере стипендии. Женщинам, проходящим военную службу по контракту, в размере денежного довольствия. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и или лицензированию в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными. С 1 февраля 2021 года 708 руб. 23 коп. ежегодно индексируется. Индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, членам семейных родовых общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которые добровольно вступили в отношения по обязательному социальному страхованию и оплатили взносы за прошлый год, в размере мрод, умноженное на двадцать четыре, деленное на семьсот тридцать, умноженное на количество дней отпуска по беременности и родам. Для беременности и родов без осложнений сто сорок дней. Размер пособия в две тысячи двадцать первом году составит пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей сорок копеек. Какие документы нужны для выплаты пособия по беременности и родам? Заявление о назначении пособия составляется в свободной форме. Больничный лист, если он выдан в бумажной форме. Если больничный выдан в электронной форме, то необходимо сообщить работодателю его номер. При назначении пособия в нескольких местах для совместителей Бумажный больничный лист выдают для каждого работодателя отдельно. Электронный оформляет один раз. Его номер следует сообщить каждому работодателю. Примечание. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращением полномочий нотариусом, занимающимся частной практикой, При прекращении статуса адвоката, у которых беременность наступила в течение двенадцати месяцев до признания их в установленном порядке безработными, выдается листок нетрудоспособности только на бумажном носителе. http://двое точки двойной слэш три double точка консультант точка ру слэш документ слэш конс нижнее подчеркивание doc нижнее подчеркивание l a w нижнее подчеркивание тридцать шесть двадцать один семьдесят шесть слэш справка о сумме заработка для расчета пособия сто восемьдесят два n при необходимости для работающих по трудовому договору заявление о замене лет в расчетном периоде при необходимости для работающих по трудовому договору Справка о том, что другим работодателям пособие не выплачивалось. При работе по совместительству и если будущая мама хочет получить пособие по одному из мест работы. Дополнительные документы для безработных и уволенных в связи с ликвидацией организации. Заверенная выписка из трудовой книжки о последнем месте работы и или сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном трудовым законодательством Российской Федерации порядке. Справка из органов государственной службы занятости населения о признании их безработными. Решение территориальных органов Федеральной налоговой службы о государственной регистрации прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. прекращение полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращение статуса адвоката и прекращение деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и или лицензированию. В случае обращения за назначением пособия по беременности и родам в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания, дополнительно представляется справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось. Студенткам и военнослужащим по контракту Листок нетрудоспособности не выдают. Вместо этого они предоставляют справку из медицинской организации. Куда обращаться за пособием? Алгоритм получения пособия такой. Первое. Будущая мама обращается за пособием к своему работодателю и предоставляет ему необходимые документы. Второе. Работодатель передаёт необходимые сведения в Фонд социального страхования. Третье. В течение 10 календарных дней с даты получения всех сведений и документов ФСС напрямую перечисляет пособие будущей маме. Пособие перечисляют сразу за весь период отпуска по беременности и родам. Заявление о перерасчёте выплаченного пособия С учетом справок 182-М нужно также подавать работодателю. Напрямую в ФСС за пособием можно обратиться только в случае, если работодатель прекратил свою деятельность или невозможно установить его фактическое место нахождения. Студентки обращаются за пособием по месту учебы. Военнослужащие по месту прохождения службы. Безработные, уволенные в связи с ликвидацией в орган социальной защиты населения по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Предприниматели, адвокаты, нотариусы обращаются за выплатой в отделение ФСС, где зарегистрированы в качестве плательщиков взносов на социальное страхование. В течение какого срока можно обращаться за пособием? Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. По истечении этого срока пособие могут выплатить только при наличии уважительных причин, действия непреодолимой силы, то есть при чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельствах: землетрясение, ураган, наводнение, пожар и другое. По причине длительной временной нетрудоспособности застрахованного лица вследствие заболевания или травмы продолжительностью более 6 месяцев. Из-за переезда в другой населённый пункт. По причине вынужденного прогула, при незаконном увольнении или отстранении от работы. по причине повреждения здоровья или смерти близкого родственника по иным причинам, признанным уважительными в судебном порядке. И ещё одно правило, о котором мало кто знает. Будущая мама в некоторых случаях может обратиться к работодателю за пособием по беременности и родам после увольнения. Для получения пособия в этом случае нужно соблюсти два условия: Первое. Отпуск по беременности и родам должен наступить в течение месяца после увольнения. И второе. Основание увольнения должно строго соответствовать формулировке закона. Перевод мужа на работу в другую местность. Переезд к месту жительства мужа. Наличие болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности. соответствие с выданным медицинским заключением, необходимость ухода за больными членами семьи при наличии заключения медицинской организации о нуждаемости больного члена семьи в постоянном постороннем уходе или инвалидами первой группы. пункт четырнадцатый приказа Минтруда России от двадцать девятого ноль девятого две тысячи двадцатого номер шестьсот шестьдесят восемь н Редакция от 15.02.2021 об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей.